Алексей Толстой. Пётр I. Радиоверсия романа. Кричали петухи в мутном рассвете. Неохотно занималось февральское утро. Ночные стража, путаясь в полах баранних тулупов, убирали уличные рогатки. Печной дым стлало к земле, горячим хлебом запахло в кривых переулках. Проезжала конная стража, спрашивали у сторожей, не было ли ночью разбою. «Как нибудь разбой отвечали стража «Кругом шалят». Неохотно просыпалась Москва. Звонари лезли на колокольни. Медленно, тяжело плыл над блистыми улицами великопостный звон. Заскрипели, открывались церковные двери. Ячок, слюня пальцы, снимал нагар с неугасимых лампад. Прелеснищие, калеки, уроды садились на паперти. Ругались в полголоса натощак. Крестясь махали туловищем в темноту притвора на теплые свечечки. Босой, прискочку бежал юродивый. Вонючий, спина голая, в голове еще след и репьи. На паперти так и ахнули. В руке у божьего человека кусище сырого мяса. Опять, значит, такое скажет, по всей Москве пойдет шепот. Перед самым притвором сел, уткнулся рябыми ноздрями в коленки, ждет, когда народу соберется больше. Стало видно на улице. Хлопали калитки, шли гостинодворцы, туго подпоясанные кушаками, без прежней бойкости отпирали лавки. Носилось воронье под ветренными тучами. За зиму царь накормил птиц сырым мясом. Видимо-невидимо слеталась откуда-то воронья. Обгадили все купола. Нищий народ на паперте говорил осторожно «Быть войне и мору! Три с половиной года, сказано, Будет мнимое царство длиться!» Вдруг закричали «Поди, поди!»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 Руки по локоть засунуты в соболей мешок. Все узнали стерву, кукуйскую царицу Анну Монцеву. Прокатила в гостиные ряды. Там уж купчишки всполошились, выбежали навстречу, потащили в возок шелка, бархаты. А законную царицу, Евдокию Федоровну, этой осенью увезли по первопутку в простых санях в Суздаль, в монастырь. на вечно Слезы лить. Князь Роман, сын Буйносов, а по-домашнему Роман Борисович, в одном из подним сидел на краю постели. Кряхтя почесывался. По старой привычке лез в бороду, но отдергивал руку. Брита, колка, противно. Светало, мутно и скучно. — О! В прежние года в этот час Роман Борисович уж вдевал бы в рукава кунью шубу, с честью надвигал до бобровую шапку, шествовал бы с высокой тростью по скрипучим переходам на крыльцо. Двор не душ полтораста. Кто у васка держит коней, кто бежит к воротам, весело рвали шапки, кланились поясным махом, а те, кто стоял поближе, лобызали ножки боярину». Все минуло. Проснешься, батюшки, неужто минуло? Дикое вспомнить. Были когда-то покои и честь. Он висит на тесовой стене, где бы ничему не висеть. Голландская, ради адского соблазна, писаная, паскудная девка с задранным подолом. Царь велел в опочивальне повесить Не то на смех то наказание Терпи Князь Роман Борисович Угрюмо поглядел на платье Брошенное с вечера на лавку Шерстяные бабьи Поперек полосатые чулки Короткие штаны Жмут спереди и сзади Зеленый, как из жести кафтан С галуном На гвозде враной парик Из него палками пыль-то не выколотишь Зачем все это? «Мишка! Мишка!» «Туда У, я?» «Умыться, дай!» «Она!» э -э, «Прилично держи, лакань-то!» я... «Лей на руки!» И... «Роман Борисович больше фыркал в ладони, чем мылся!» «Противно такое бритое колючее мыть!» «Вороща сел на постель, чтобы надели портки!» Мишка подал блюдце смелым и чистую тряпочку. Это еще что? Зубы чистить? Не буду. Ну, воля ваша. Как царь-государь говорил, надо из зубы чистить. Бояра не велела каждое утро подавать. кинул в морду блюдце, разговорчив встал Воля ваша. Одевшись, Роман Борисович подвигал телом. Жмет тесно, жестко. Зачем?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 А, эшка, откуда вонища? Так и... Опять кофе варишь? Царь-государь приказал боярине и боярышням с утра кофе пить. Так и варим? Я знаю. Ну, не скальзу-то. Оля ваша. За дымами, за голыми деревами постно ударил колокол. Над ржавыми главами поднялось воронье. Ой, ой греки тяжкие. Пробормотал Роман Борисович. И пошел в столовую палату пить кофе Княгиня Авдотья и три княжны Сидели в конце стола на голландских складных стульях. Порчевая скатерть в этом месте была отогнута, чтобы не замарать. Княгиня в русском темного бархата просторном летнике На голове иноземный чипец. Княжны! В немецких робах со шлепами, шлейфами. Наталья в персиковом, Ольга в зеленом полосатом. Старшая Антонида в робе цвета незабвенный закат. У всех волосы взбиты, посыпаны мукой. Щеки на нарумянины, брови подведены, ладони красные. Прежде, конечно, и Авдотьи, и Девковым столовую палату и ходу не было. Сидели по светлицам у окошек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 «Масляный, чтоб плясали минувет, польский и контрданс «Взял Романа за ковцан, не шутя тряхнул!» «Делать в доме политес изрядный! Запомним!» Девчонок посадили за стол, заставили пить вино. И дивно пьют бесстыжие. Недолго погодя смеяться начали, будто им и не в диковину. Пришлось делать в доме политес. Княгиня Авдотья по глупости только всему удивлялась, но девки сразу стали смелые, дерзкие, придирчивые подаем того и этого, вышивать не хотят. Сидят с утра разодевшись, делают плезир, пьют чай и кофе. Роман Борисович вошел в палату, покосился на дочерей. Те только нагнули головы. вдотье встав поклонилась. «Здравствуй, батюшка!» антонида зашипела на мать. «Сядьте мутор!» Роман Борисович хотелось бы выпить с холоду чарку колганной, закусить чесночком. Водки еще так-сяк, но чесноку не дадут. Чего-то кофе не хочу сегодня. Прохватила на крыльце, что ли? Мать, поднеси крепкого. У вас, Фатер, один разговор каждое утро. Водки, когда вы только приучитесь. Молчи-ка, вылеча, и плетку возьму. Книжные отвернули носы, а в по старинному с поклоном поднесла чарочку, шепнула. Да поешь ты, батюшка, в волю. «Выпил, отдулся, грыз огурец, капая рассолом на камзол. Ни капусты с брусникой на столе, ни в соленых, рубленных с лучком. Жуя пирожок маленький, черт-те с чем, спросил про сына». «Мишка где?» Арифметику батюшка заучает. «Уж не знаю, что с головкой-то его будет». Рябоватая Ольга, самая дотошная де проговорила морщи губы. Мишка все с мужиками, да с мужиками Вчера опять в конюшне На балалайке куртаже делал И в карты по носам бился Дитя он малое еще Простонала Авдотья Молчали некоторое время Наталья младшая Смешливая вертлявая Нагнулась к окошечку В оконнице недавно вставили стекла Вместо слюды Ах, ах, девы, гости приехали Девы всполохнулись Затрясли поднятыми руками, чтобы кисти рук стали белыми. Прибежали сильные девки убрать грязное со стола, принакрыть скатерть. Мажордом, по-прежнему дворецкий, старый богомольный слуга, обритый и наряженный, как на святках, стукнул тростью и выкрикнул, чтоб приехала боярыня Волкова. С неохотой Роман Борисович вылез из-за стола делать галант гостя трясти перед собой шляпой легать ногами а перед кем ломаться -то? князю буй носову эту бояруню волкову семь лет назад санькой звали сопли рваным подолом вытирала из самого что ни на есть худого мужицкого двора отец и ваш кобыровкин был кабальным за дворовым крестьянином ей до гроба вокруг черной печки крутится и ты мажер дома они докладывается В золоченой карете приехала. Муж у царя в милости. Отцу дьявол помог. Вылез в купчины. Теперь, говорят, ему отдана вся поставка на войско. Мажордом раскрыл дверь. По старинному низенькую и узкую зашуршало розово-желтое платье. Ныряя голыми плечами, закинув равнодушное красивое лицо, опустив ресницы... Вошла бояриня Волкова, Встала посреди палаты. Блеснув перстнями, взялась за пышные юбки С кружевами нашитыми розами, Выставила ножку, Атласный башмачок с каблуком вершка в 2 Присела по всей статье французской, Не согнув передней коленки. Направо-налево качнула на напудренной головой С траусовыми перьями, Окончив, подняла синие глаза Улыбнулась, приоткрыв зубы. Бонжур, принцесса. Буйносовы девы, заваливаясь на зады в свой черед, Так и ели гостью глазами. Роман Борис взял шляпу, Ростопырье ноги и руки помахал ею. Бояриню попросили к столу откушать кофе. Стали спрашивать про здоровье родных и домочадцев. Девы разглядывали ее платье и как причесаны волосы. А на китовом мусе, конечно. А нам-то прутья до тряпки подкладывают. Скуафер чистое наказание. На всю Москву один. На масляной дамы по неделе дожидались, а которые загодят причесанные. Так и спали на стуле. Я просила тятеньку привезти куафера из Амстердама. Ах... Почтенному Ивану Артемьевичу поклон передайте. А как заводик его полотняный? Все собираюсь поглядеть. Дело новое, занятное. Тятенька в Воронеже и Вася в Воронеже при государе. Вчерась письмо прислал. Санька запустила два пальца за низко открытый корсаж. Роман Борисович заморгал. Вот-вот сейчас женщина заголится вытащила голубенькое письмецо. «Как бы Васю не послали в Париж...» «Что пишет? Про государя что описывает?» Санька долго разворачивала письмецо, лоб наморщился, щеки шея залились краской. «Читать не так давно научилась... Виновата...» Вводя пальцем по жирно разбрызганным строкам,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 опускать в дон, и с тем наше житье, житье здесь окончится. Пугать не стану, а стороной слышал, Государь де хочет послать меня вместе с Андреем Артамоновичем Матвеевым в Гагу и далее в Париж. Не знаю, как и думать о сём. Далеко, да и страшновато. Мы все, слава богу, здоровы. Герпитер тебе Кланится. Поминали недавно за ужином. Он по вся дни в трудах. Работает на верфи, как простой. Сам и гвозди, и скобы кует. Сам и конопатит. И бороду брить не досуг. Зело всех торопит. Людей загонял. Но флот построили. Да, конечно, флот, да. Сам курет, сам конопатит. Сил, значит, девать некуда. Санька кончила чтение. Тихонько вытерла губы, сложила письмецо и за корсаж. На святой государь вернется, в ноги ему брошусь. Хочу в Париж. Антонида, Ольга, Наталья всплеснули руками. Ах! Княгиня Авдотья перекрестилась. Напугала матушка страсть какая. В Париж. Чай там погана У Саньки потемнели синие глаза. Прижала перстник к груди. Так я скучаю в Москве. Так бы и полетела за границу. У царицы Праскови Федорны живет француз. Учит политессу. Он и меня учит. Он рассказывает. Каждую ночь вижу во сне. Будто я...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 Неделю тому назад Франц Яковлевич Лефорт пировал у себя во дворце с посланниками датским и бранденбургским. Завернуло оттепель, капало с крыш В Зальце было жарко. Франц Яковлевич сидел спиной к пылающим в камине дровам и воодушевленно рассказывал о великих прожектах. «Мачтовые леса шумят у нас по великим рекам» рыбы одной можем прокормить все христианские страны льном и конопной за семь хоть тысячи ферст. на урале горы из железа чем нас уддият европейские страны мануфактуры у вас по софиом англичан каланцев своих составе купца промышленниковоснесем как и не чайли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 Ничто не помогло. Ночью от сильного жара Франц Яковлевич впал в беспамятство. Все же пастор исполнил свой долг, дал глухую исповедь и причастил умирающего. Когда он вышел, Лефорт приподнялся на локтях, поняли, что он зовет мажордома. Прибежали, нашли плачущего старика в поварне.